Часть 4 Солдаты снова поинтересовались. «С тобой действительно всё в порядке?» Рейнер кивнул. «Я привык». «Привык? Правда?» «Постойте, ребят, я думаю, вы неправильно всё поняли». «Не волнуйся, здесь много разных людей, так что, пожалуйста, расслабься». «В Народной Республике Сфелиэт мы не предупреждены». «Вы всё неправильно поняли?» «Наверное, нет смысла пытаться что-то исправить, а?» фарс для с лошади. «Что нам делать? Мы сообщаем наши имена и входим? Или мы должны прятаться? Мы ждали вас, Ваше Величество!» Начал один из солдат, и голос был знакомым. Резкий женский голос. Длинные черные волосы, темно-синие глаза, высокая и стройная, одета в боевую форму. Если он правильно вспомнил, эта женщина была ближайшей помощницей войса по имени Хармит. «Это тот, кто прогнал солдат Гастарка!» «Райнер Людсама. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением». Все солдаты разом напряглись, и надлежащим голосом они произнесли. «Это он? Конечно, ходили слухи, что он извращенец. Хотя Войсама и называл короля демонов извращенцем номер один в мире, всё в реальности оказалось правдой». А Райнер повернулся к Хармит. «Райнер Людсама? Даже если ты так не считаешь? Войсама сказала мне, чтобы я относилась к тебе как к королю». «Как к королю, да?» Хотя настоящий король Войс. Король здесь ты. Хорошо, всё в порядке. Мы пришли сюда, чтобы поговорить с Войсом. Похоже, нас разоблачили. Кефар ответила. Ничего не поделаешь. И хотя вину и тому была Феррис, ударившая его, она, как обычно, осмелилась произнести нечто вроде «План провалился из-за твоей глупости». Полагаю, что так. так Спросил он у Хармит. «Позвольте нам поприветствовать Ваше Величество в тронном зале». Она повернулась на каблуках. Похоже, она хотела, чтобы он последовал за ней. Открыв городские ворота, она вошла внутрь. Следуя за ней, Райнер сказал. «Тронный зал, а? Так вот где я буду заключён? Как забавно!» В ответ оглянувшись, чтобы убедиться, что Феррис и Кефар тоже следует за ним, Райнер задал вопрос. «Итак, согласно записям, которые мы прочитали, Войс сейчас не здесь». «Правильно. Где же он? Ты не знаешь?» «Да. Или тебе нельзя говорить мне?» «Я просто не знаю. Если вы хотите знать, я начну расследование». Райнер махнул рукой. «Всё нормально. Я имею в виду, даже если бы попросил разузнать, у меня нет никакого способа узнать, говоришь ли ты правду. Похоже, что Вейс действительно не здесь». Райнер озирался по сторонам. Опять же, ситуация в городе немного отличалась от ситуации в Роланде. Во-первых, дороги здесь были шире, чем в Роланде. Густота населения здесь также была другой. Кроме того, на улицах было много дощечек с надписями. Похоже, они были связаны с торговлей Народной Республики с Фелиет, а затем уже и с политическими целями. «Все они — политические цели, о которых я, могущественный так называемый король, ничего не знаю, а?» Саркастически заметил он, на что Хармит посмотрела через плечо с извиняющимся выражением лица. Это из-за того, что сейчас происходит ненормальный период. Отныне я верю, что Ваше Величество также будет участвовать в политике». «Это то, что сказала Войс? Он отдал тебе приказ держать меня в хорошем настроении?» Хармит улыбнулась. «Да». Райнер улыбнулся в ответ. «Как я и думал. Ну, так как ты ответила так честно, я в хорошем настроении. Тогда ты можешь отказаться от формальности прямо сейчас. Поняла?» «Хорошо. Хотя это не имеет значения». «Тогда есть что-то ещё, о чём ты хочешь поговорить со мной, что не подразумевает подлизывание ко мне?» Однако она покачала головой. «Ничего такого?» «Вообще, ничего. До тех пор, пока не вернётся вой сама, я должна была выступить в качестве помощника вашего величества. Поскольку это был мой единственный приказ, мне больше нечего сказать вашему величеству». Она указала вперёд, перед ними был экипаж. Это экипаж доставит тебя в штаб». «Боже». «Не ожидал, что подчиненные Войсы будут такими прилежными». «Ну, та девушка Релка тоже была такой». Он огляделся вокруг, оценивая обстановку. «Для нас бежать будет легко, не так ли?» Сказал Райнер, на что Феррис ответила. «Да. А мы собираемся?» Райнер покачал головой. Несмотря на то, что Войс знает, насколько мы сильны, он не прислал слишком много человек. Другими словами, он не пытается удерживать нас здесь, используя грубую силу. В таком случае он, возможно, на самом деле хочет обсудить с нами вопрос о управлении этой страной». Кефар кивнула. «Войскон видел эту твою силу, Райнер. Может быть, прямо сейчас, когда дело доходит до руководства, она будет в наших руках? Да. Тогда, похоже, я не могу больше говорить о том, что больше не хочу использовать эту силу, если я хочу получить власть в этой стране». А Райнер посмотрел на солдат, которые когда-то были частью анти коалиции, обожавшей Войса. Он не мог придумать простого способа заставить этих парней стать преданными ему. Тоже и с людьми, живущими здесь, бывший народ Гейлфиланта, если бы Райнар вдруг закричал «Я король», они бы так просто не последовали за ним. «У меня просто нет такой харизматической ауры, как у Сиона. Я имею в виду, вот почему он так легко стал обожаемым королем Роланда, не так ли?» С легким удивлением сказал он. Но этот парень работал так усердно, как мог. Именно поэтому Райнер, который просто дрейфовал по волнам жизни день за днём, так далёк от него. Вот так всё и закончилось. Отныне моя очередь усердно работать. Но над чем я должен усердно работать? Тренироваться, улыбаться, чтобы показаться хорошим человеком? Он вошёл в экипаж. Феррис и Кефар последовали его примеру, а затем Хармит отдала приказ Кучеру. В Центральную армейскую резиденцию. Экипаж начал двигаться. Немного в другом месте. Центральный континент, восточный край. Никто не мог обнаружить это место из-за барьера, который растянулся вокруг него. Тем не менее... Эй, я пришёл!» Человек легко появился. Услышав его голос, Энна подняла голову. Но её глаза не могли отразить реальность, потому что она использовала слишком много своей силы. А ради того, чтобы увидеть будущее, и она потеряла способность видеть настоящее. Тем не менее, она знала, как выглядел мужчина, появившийся перед ней. Она уже видела его. Когда заглядывала в будущее. Красивые золотистые волосы, кажущиеся сонным лицо, очень похожие на лицо Райнера. С глазами, которые ничего не отражали, с усталым голосом, она повернулась к нему и произнесла. «Лейрал?» Мужчина ответил. «Да. Ты носитель проклятия факела?» Она кивнула. «Верно». «Энна Лун. Я никак не ожидал, что вдохновителем носителей проклятых глаз будет симпатичная маленькая девочка. Я лишь знал, что ты – женщина». Энна улыбнулась. «Моя внешность не соответствует моему возрасту. Если я правильно помню, с проклятием факела каждый раз, когда вы используете свою силу, ваше тело медленно умирает, верно? Ваш рост останавливается, и вы слепнете. С вашей способностью видеть будущее... «Вы не можете избежать богинь, которые являются табу». «Верно?» Это обратная реакция удивительна. Это болезненно?» «А вот такие как-то не тронуты этим табу Разве тебе не больно?» «Гиблые мысли». «Не лги. Я вижу тебя, постоянно рыдающего». «Пока я могу спасти сына, не имеет значения, что происходит со мной». «Ты любишь его, не так ли?» «Конечно. Даже ценой мира? Это проблема». Она покачала головой. Хотя я больше не могу зачать. Конечно, если бы у меня были дети, я чувствовала бы то же самое, что и ты. Благодарю за понимание. Но ты мой враг, не так ли? Ты приказала, чтобы Инну Дуэ, ти убил меня. Всё верно. Зачем ты это сделала? Ты видишь, что мне помеху? А в ответ она просто грустно улыбнулась. По какой-то причине нынешний сценарий этого мира ужасен, не так ли? Потому что больше никто не видит нас. Мы плачем, кричим, но никто не слышит. Жестокость мира не узнает границ. А вот почему ты пошёл против этого. М да, теперь ты знаменитость. Во всем мире на тебя смотрят. Даже богини. Демоны-жрецы боятся тебя. Разве? Ну, это потому, что я обманул их всех. Тогда ты меня тоже боишься. Поэтому ты пыталась убить меня. Я сочувствую тебя. И почему это? Потому что ты был обманут. В этот момент она почувствовала, как аура вокруг мужчины перед ней изменилась. Раньше он был безмятежен, теперь он был словно острый клинок. «Где же я допустил ошибку?» «Ты ошибся с самого начала. Это не то, что я спрашиваю». Жалею этого человека, который отчаянно посвятил свою жизнь единственной цели – защите своего сына. «Я пыталась защитить Райнера от тебя. Ты ранишь его. Тебе не следовало встречаться с Райнером». Это связан проклятием. Проклятием, целью которого является его уничтожение. Хотя если ты умрёшь, проклятие будет снято, этого будет недостаточно. Затем она подняла лицо человека, видящего будущее.